Глава 12 Кухарка оказалась женщиной веселой и добродушной. Она наготовила нам очень вкусных сырников со сметаной. Эх, жаль, варенье нет. Я всегда любила макать сырники или оладушки в варенье. Варенье? Никогда не слышала! Встрепенулась тетушка Агрипина. Вы только скажите, что это а я уж сделаю. Это ягоды вареные с сахаром. Судя по тому, как на меня уставились и Ольга, и кухарка, о варенье они тут даже не слышали. «Эк, с сахаром. Так он же дорогущий. Кто же его на ягоды тратить станет?» Покачала головой Агрипина. «Это когда ты такое пробовала? Почему без меня?» Подозрительно сузила глаза сестричка. «Давно еще, когда родители были живы», выкрутилась я но мысль приготовить варенье крепко засела в моей голове. Тем более смородина поспела. Правда, из нее лучше готовить джем или желе, предварительно избавившись от жестких косточек. Загоревшись этой идеей, я попросила Алену набрать мне миску смородины, а сама тем временем занялась сахаром. Он тут продавался большими белыми кусками-пирамидками, которые называли сахарной головой. Эта сахарная голова по твердости была больше похожа на камень. Сначала её нужно было расколоть специальным молоточком, а потом уже с помощью сахарных щипчиков разделить на мелкие кусочки. Растворялся этот сахар очень долго, поэтому я решила сначала приготовить сахарный сироп. Обычно я готовлю варенье и джемы из расчета один к одному. Одна часть ягод или фруктов настолько же сахара. Для точности воспользовалась весами. Благо, они тут были. Хотя со свойствами этого сахара я еще не знакома, придется немного поэкспериментировать. Выпроводив всех из кухни, чтобы под ногами не мешались, я занялась делом. Пока готовила сироп, Алена успела принести миску красной смородины. Теперь нужно выбрать весь мусор и хорошенько ее промывать. Чистые ягоды я взвесила и высыпала в горячий сироп. Подождала 5 минут, после чего откинула всю массу насито. С помощью деревянного пестика все хорошо протёрла. Так что носите остались только семечки и часть шкурок. Теперь снова варим, пока не загустеет. Еще буквально 5-10 минут, и наш джем готов. Он получился красивого красного цвета. Очень густой и больше похож на желе. А когда остынет, станет еще гуще. Ведь в красной смородине очень много пектина, природного желатина, кстати, очень полезного. «Пробуйте!» Я выложила джем в небольшие розетки, в которых Агриппина подавала нам сметану. «Красиво как!» Аленка залюбовалась ярко-красным цветом, когда, как другие, поспешили взяться за ложки. «Какой интересный вкус!» Ольга задумчиво покатала желе по языку. «Это же мёд, только со вкусом смородины», — воскликнула кухарка. «Да, можно и так сказать», — улыбнулась я. «Ягодный мёд». «Вот сразу видно, что вы внучка госпожи Розалины. Только она знала, как делается цветочный мёд. А на таком можно и более заработать, чем на Яблоневом». «А ведь это идея. Пока она еще не до конца оформилась, но скидывать её со счетов не стоит». «Расскажите мне про бабушку», — попросила я, глядя, с какой скоростью желе исчезает из мисочек. «Госпожа Розалина была женщиной редкой стати и доброй души, строгая, но справедливая. Супруг-то ее рано помер, так она сама всеми делами занялась и кругом такой порядок навела, что Люба дорого. Очень мы ее любили». Агриппина тяжело вздохнула и промокнула глаза уголком косынки. Вот не зря мне казалось, что этот дом — чисто женское гнёздышко. Видимо, бабушка сделала тут все по своему вкусу. Лишь кабинет остался нетронутым в память о рано ушедшем супруге. Кухарка рассказывала, как бабуля сама лично занималась пчелами. Помогал ей в этом только садовник Иван. В одном из чуланов даже осталась партия пол-литровых пузатых стеклянных банок, которые при помощи довольно хитрого металлического зажима плотно закрывались стеклянными крышками. У меня в голове уже заработала счетная машинка. Стоимость сахара плюс стоимость банок, оплата сборщиком ягод, благо хоть сами ягоды у нас дармовые. Время до обеда пролетело незаметно, а там и Прокопий вернулся. Разговор предстоял не из легких. Сначала выспросила его об обязанностях слуг. Хотя уже все отлично знала из найденных договоров. Но мне хотелось услышать это от него. Почти все совпало. Обязанности других семей он пересказал почти полностью. А вот когда дело дошло до его супруги, все называли ее экономкой, но на деле она оказалась обычной служанкой. И всё, чем сейчас занималась Алёнка, должна была делать её матушка. Понимаю, что Нина женщина уже в годах и совсем не против, чтобы ей помогали дочери. Но платить дважды за одну и ту же работу я не буду. К тому же по договору она числится обычной служанкой». На лице Прокопия промелькнуло удивление. Затем смятение и, наконец, смирение. «Вы про договор знаете», — вздохнул он. «Конечно, знаю. Я же тут хозяйка. Поэтому давайте говорить на чистоту. Только от вас зависит, будете ли вы служить мне и дальше, или придется искать новых работников». «Ах да, хочу напомнить, что аренда домов заканчивается ровно через полгода. Достаточный срок, чтобы понять, стоит ли заключать новые договора». С каждым моим новым словом управляющий становился все смурнее и смурнее. Он явно не ожидал такой прыти от совсем молоденькой на его взгляд девчонки. Зато сразу стал сговорчивое и уже без утайки рассказал, чем усадьба жила все это время. Арендная плата за дома, по сути, не бралась вовсе, вернее, бралась, но натуральным продуктом. От каждого двора в хозяйский дом поступало молоко, яйца, творог, а еще овощи. Прежние хозяева не хотели разбивать возле дома огороды, обходясь садом. Зато фрукты из этого самого сада тоже получали все поровну. Прямо иди. Прокопий подтвердил, что бабушка Натали владела пасекой, и во время цветения сада приглашал в гости тех, кто затем у нее этот самый мед покупал. Перед этим мудрая женщина велела обкашивать все угодья, чтобы на лугу не оставалось ни одного одуванчика показывая, что пчелы берут мёд только из ее сада, а вокруг сплошной лес. Еще она приторговывала ценными породами дерева, продавая его мастерам для изготовления разных поделок. «Вусы делали браслеты, а еще ложки», — рассказывал Прокопий. Саженца деревьев дед Натали привез с собой из военного похода. Знал, что его роза просто обожает разные редкости и лес этот серебряный он для неё посадил. «У госпожи Розалины рука легкая, бывает, воткнет палку, а на той, глядишь, уже и листочки распустятся», — вспоминал управляющий. Вот так из нескольких саженцев выросла целая роща. Местные в деревьях этих толком ничего не понимают, растут себе и растут. А что за рощи присматривают, то тут порядок такой заведен. Для этого и нужен лесник». Стало интересно, что за деревья такие ценные. Может, и я какую выгоду поимею? Говорили долго. Самое главное, обсудили доставку свежих продуктов к нашему столу. Нам вдвоем с Ольгой не так уж много нужно. Ну, съедим мы в день по куриному яйцу, по стакану молока выпьем. Невелика плата за добротный дом. Тем более за пять лет немало уже задолжали. Прямо об этом не говорю, чтобы не обидеть. Но про копии сам не дурак. Повскользь оброненным фразом все отлично понимает. И про деньги, что у них с женой после поездки в город, остались тоже. Назад брать их не стало, решив, что нужно еще докупить сахара, и желательно по оптовой цене. Управляющий, конечно, удивился, куда мне столько. Он ведь мое варенье еще не пробовал? Поэтому звоню в стоящий на столе колокольчик, зову Алену и велю ей принести нам чаю, прямо сюда, в кабинет. И миску с ягодным медом захвати. Убежала, слышно, как дробно стучит по полу деревянная подошва ее туфелек. Вы народу про мою Нину не рассказывайте, просит Прокопий. Но «Ну, то, что не экономка она, и про дочку тоже. Смотрю на него задумчиво, вздыхаю. «Не будем сходу старые порядки менять. Пусть идет своим чередом. А Алёнка? Буду ей за старание третью часть от жалования доплачивать. Станет стараться, еще добавлю». Прокопий принялся меня благодарить один раз. Видимо, по старой привычке матушкой благодетельницы назвал. А тут и Алёна с чаем подоспела. Варенье в мисочке совсем чуть-чуть на донышке осталось. Не утерпели, почти все съели. Двигаю его ближе к управляющему. Пробуйте. Он с интересом рассматривает яркое, чуть прозрачное смородиновое желе. Аккуратно берет ложечкой на самом кончике, подносит к ко рту. С интересом наблюдая за сменой выражения на его лице. Сегодня уже не впервые мне удается его удивить. Что это? А это то, на чем мы можем неплохо заработать. Если все получится, будет у ваших дочек богатое преданное.